следователь. Возвращаясь домой поздно ночью, Полина не чувствовала усталости, скорее азарт и желание поторопить время, чтобы наступило завтра. Она успела столько, что удивилась. Как такое вообще возможно? Но главное — Чумаченко. Ей удалось привлечь его на свою сторону, убедить в том, что ее версия не так уж безнадежна. И Чумаченко, все взвесив, признал наличие в Полининых рассуждениях рационального зерна. И поездка к Пострельцеву, когда, предъявив удостоверение, Полина вновь оказалась в квартире безутешного отца двух погибших детей, она уже по-иному смотрела и на него, и на все, что его окружало. Интересно, к нему во сне приходят те, кого он убил? Думала она, глядя, как суетливо расставляет на столе чашки для чая пострельцев, деморализованный появлением на его пороге бывшего оперативника Чумаченко. Но ведь не может же быть, чтобы человек с такой нечистой совестью спокойно спал по ночам. — Не думал, что нам придется еще раз увидеться, — сказал пострельцев, садясь за стол. но «Ну еще бы!» — фыркнул Чумаченко. «Ты ж себя умнее других считал. Думал, свалишь на теплый остров, отсидишься там, пока меня из органов попрут. Но тут прав. Поперли. Не могу сказать, что из-за тебя, конечно, но факт. Зачем ты вернулся, пострельцев? Деньги закончились». Тот молчал, глядя в темную жидкость, налитую до краев чашки. «Иван Михайлович», — вмешалась Полина. «Но теперь-то вы ничего мне не хотите сказать? Ведь я знаю, что произошло тогда. И вам по-прежнему не кажется, что во всем виновата ваше прошлое?» Ваши акции завода, которые вы здесь перевели на чье-то имя, а теперь захотели вернуть? Это тут ни при чем. Свои дивиденды я получала получаю. И моя доля так моей и осталась. Значит, дело в долях ваших друзей, которые вы получили после их смерти». Пострельцев бросил в ее сторону короткий взгляд и снова уставился в чашку. «Это ваши домыслы, не более». «Тогда зачем ты -то убрал сперва Митина, а потом и Никулина?» Чумаченко откинулся на спинку стула и закурил. Не за разве, чтобы их доли присвоить, справедливость восстановить. Ведь они тебя даже там обошли, при делёжке. Меньше всех у тебя было, даже меньше, чем у Никулина. Первенство Митина ты признавал. Вроде как он у вас вместо мозга был. Правая рука репы как-никак. Но Никулин-то, ты ведь читал его, если не ниже себя, то уж равным точно. А у него акций больше оказалось. Не это разве тебя заело, Ваня? Пострельцев медленно поднял голову и посмотрел Чумаченко прямо в глаза. Я в тот год потерял столько друзей и денег, что страшно вспомнить. Но знаешь, о чем из этого я по-настоящему жалею? О деньгах». И в голосе его было столько горечи, что Полине стало абсолютно ясно. Этот человек мог убить ради денег кого угодно, в том числе и своих ближайших друзей. «О них все жалеют», — хмыкнул Чумаченко. «Просто суммы для жалости у всех разные. Скажи, ну неужели у тебя никогда не закрадывалась мысль о том, что у Никулина, например, дочь осталась?» Ведь всего три года было девчонке. Ты же ее крестным был. Неужели не думал никогда, что с ней стало? Светка ее удочерила, я знал. И ты не думал, что Светка ей могла рассказать что-то? Что? Она ничего не знала. Пашка ей денег давал, помогал, чем мог. Но и все на этом. Она даже не была в курсе, что у него акции эти были. Ты считаешь людей глупее, чем они есть ваня И на этом прокалываешься всегда, вздохнул Чумаченко, пальцами придавливая окурок в пепельнице. А не думал, что дочь Никулина, когда выросла, сама поинтересовалась тем, что произошло с ее родителями. И когда выяснила, решила отомстить. Пострельцев ошеломленно приоткрыл рот и стал вдруг совершенно простецким мужиком, привыкшим всю жизнь работать кулаками, а не головой. Ему бы рубашку, гавайку, белые шорты до колен. И будет типичный новый русский где-то на Мальдивах, подумала Полина, внимательно слушавшая их диалог и старавшаяся не пропустить ни одного слова. «То есть ты, чумак, хочешь сказать...» С трудом выбернул Пострельцев, потирая ладонью левую половину груди. «Хочешь сказать, что Пашкина дочь? Да я ее, наверное, даже не узнаю. А она меня наверняка и не помнит. Не может быть!» А между тем она была у вас в доме. Вмешалась Полина, и Пострельцев вздрогнул всем телом. «Как? Когда?» «Вы вызывали скорую помощь для супруги. И в приехавшей бригаде была фельдшер Виктория Негрич». «Негрич?» Нахмурил брови Пострельцев. «Ах, ну да!» Светка ожидала ей свою фамилию по мужу. Странно, как я не обратил внимания. Не узнал. Не до того было. С Диной совсем плохо. У нее сердце больное. Но ведь Даша уже была. Ее, ну... Потом и у Дины приступ случился. Он не мог заставить себя произнести слово «мертва» по отношению к своей дочери. Оно словно застряло у него в горле. «Даша была уже мертва», — повторила Полина. «Но Валентин еще жив. И вы живы, и ваша супруга. Но через пару дней все изменилось». «Думаете, это она?» «А вы так не думаете?» Пострельцев дрожащей рукой вытянул сигарету из лежавшей рядом с ним пачки. Сунул в рот. Зашарил по столу в поисках зажигалки. Чумаченко щелкнул своей, поднес огонь кончику сигареты. И Пострельцев, глубоко затянувшись, закашлялся. «Я не знаю, что думать. Но Пашкина дочь...» Он покачал головой. «Нет, вряд ли». «Почему?» «Она могла узнать о том, что вы присвоили акции, принадлежавшие ее отцу, например». или вообще узнать, что вы причастны к его смерти. «Никто не доказал, что я убил Пашку, ясно?» – вспылил пострельцев. «И вы не хуже моего об этом знаете». Чумаченко ехидно улыбнулся. «Ты не пыли, Ваня, не надо. Можно ведь напрячься и дело-то заново открыть. Сложно, но можно. Так что потише давай, не голоси тут. Ты, Чумак, палку-то не гни. Может ведь и в обратную сторону отлететь. Твои доказательства на суде в пух и прах рассыпались, не помнишь?» «Я же сказал, не пыли». Чуть хлопнув по столешнице ладонью, повысил голос Чумаченко. «Тебе в голову не приходило, что сестра убитого Никулина, Светлана, могла догадаться о причине твоего внезапного исчезновения страны, а? Думаешь, она настолько на музыке своей была повернута, что не заметила, как брата с невесткой пришили? Или не знала, откуда Павел деньгами разжился?» «Не знала она», — тоже хлопнув по столу, заявил Пострельцев. «Не знала, слышишь? Пашка бы язык себе откусил, но не сказал ей. Он ее от всего оберегал, хотел, чтобы только музыкой занималась». и уж точно не посвящал в наши дела. Это ясно тебе?» «Мне-то это – кивнул Чемоченко, никак не отреагировав на эту вспышку. «А вот тебе ясно, наконец, что семью твою вырезают под корень? Начали с детей. Не страшно?» «Чего? Чего мне уже бояться? Когда ни Даши, ни Валька», задохнувшись, выпалил Пострельцев. «Самое страшное уже произошло. А за жену? За себя не страшно? Ты меня, Опер, не пугай. Сам ведь знаешь, я такое прошел, что мало чего уже боюсь». «И точно не за свою шкуру. Одину при первой же возможности отправлю из страны. Как только станет, можно ее перевозить. Вот в тот же день и отправлю». «Если успеешь», – спокойно произнес Чумаченко. «Она в больнице». «Надежное место», – фыркнул Чумак и умолк. Зашевелил губами, глядя поверх головы Пострельцева. «В самом деле похож на экстрасенса, как близнец», – подумала Полина, рассматривая застывшее лицо бывшего оперативника. Пострельцев занервничал. Забарабанил пальцами по столу. Прикусил губу. нахмурился. Шрам на переносице побелел от напряжения. «Но ведь вы поможете мне ее защитить?» обратился он к Полине. «С какой радости!» – вмешался Чумаченко, вынырнув из своей минутной отключки. «Ты нам помогать не хочешь, а защиты требуешь?» «Чем я могу помочь?» «Сказал, что знал. Акции всегда мне принадлежали. Я их не прятал». «Это свою часть. А те, что открысил после гибели дружков?» «Запомни, Ваня, есть так называемое правило 5 ПТП». «Правильное планирование предотвращает плохие последствия». «Так вот, в твоем планировании были допущены серьезные ошибки. Потому и последствия мало того, что плохие, так еще и непредсказуемые. Давай думать, как исправлять». «Чумак, я клянусь, не трогал ни акции, ни дивиденды, ни Глебова, ни Пашкины». «Но врешь ведь», – вздохнул Чумаченко и встал из-за стола, так и оставив нетронутым чай. «Поехали, Полина Дмитриевна, бесполезно тут. Человек за деньги рискнул уже двумя детьми. Так что ему больная жена?» «Бывай, пострельцев, не подавись только». Полина тоже поднялась и пошла следом. За Чумаченко к выходу. Но на пороге задержалась, надеюсь что пострельцев одумается. Но тот молчал, свесив голову на грудь. И Полине ничего не оставалось, как покинуть квартиру. В машине Чумаченко закурил, открыл окно и спросил. «Ну как вам?» «Мне кажется, он не соврал, говоря про деньги». «Вы его просто не знаете. Это он с виду такой простоватый. А на деле хитрый жук. Всегда умел прикинуться таким простецким». Душа нараспашку. Но что касалось денег, свое всегда забирал. Он в пехоте у Репы был одним из самых эффективных. Удар поставленный. Боксер все-таки разрядник. Мало кто мог долго сопротивляться. Репа особой крови не любил. Ну, там всяких утюгов и паяльников. Но били его пехотинцы жестоко. До инвалидности. А где сейчас этот Репа? Чумаченко поднял палец вверх и потыкал в крышку машины. Где же ему быть? Отдыхает от трудов праведных. Никакие деньги не помогли. Завод у него это лихая троица отжала. Даже так? Ну а как еще? Времена такие были. Сперва убили директора. Репа все под себя подмел. Хорошие деньги имел. Но вы же не маленькая, понимаете, что водка при любой власти валюта. Но вот делиться точно не пожелал. Умер тоже необычно. Ему мину магнитную в кейсе с деньгами передали. Он в машину это добро положил, пока тут в одном храме грехи замаливал. Даже непонятно, кого вообще похоронили. Там чьих только останков не было. И репу, и охранников, и водителя. Пять человек погибло. А троица это завод под себя и подгребла. «Да, весело», – пробормотала Полина. «Как вы вообще в те времена работали? Мне кажется, я бы не смогла». «Тогда? А сейчас?» «Вот вы сейчас как?» «Долг. Выполняю, как могу». «Ну, я выполнял. Как мог. И как для себя это понимал. Многие в то время переметнулись. Вторую зарплату получали у бандюков. Сливали им информацию, помогали от судов уходить, крышевали. А я не мог. Ну, не мог и все. Противно было». Чумаченко поморщился и выбросил окурок. «Меня не тому в школе милиции учили. Не хотел я пачкаться. А ведь предлагали. Тот же репок себе звал в охрану. Но не мог я. Считал, что таких, как он, давить надо, а не охранять. Потому, наверное, и запил. От несоответствия возможностей желаниям. Хотелось честным быть, а кругом выходило, что не получится». Помолчали. Полина вернулась мыслями к Виктории Негрич. Если прав Чумаченко, то она действительно могла узнать о том, кто убил ее отца и мать. Но что должно произойти в голове молодой женщины, чтобы она начала убивать так изощренно? Зачем накачивала первые три жертвы препаратом? Почему не сделала того же с Митином? И кубики. Причем тут эти кубики? Произнесла Полина вслух. И Чумаченко, понявши, о чем она вздохнул. Думаю, что это просто символ. Товарный знак. Мне не показалось, что этой негрич настолько цинично устроена голова. Вообще, женщины ведь редко убивают сериями, насколько я знаю. И если убивают, то это, как правило, ради наживы. Ну, как дело об убийце одиноких пенсионеров, помните? Помню. Но вы правы. Тут другое. Тут именно психопатия. Экспертизу назначали? Там очередь. Но если честно, я не до конца верю, что это она. Нет, то есть Митина она могла, конечно, убить при ревности. Хотя и тут с натяжкой. Аффект не держится сутки. Она могла спланировать все. Но тогда почему не сделала все так, как до этого? С митиным ей легче было бы справиться. Легче заманить куда-то. Он ведь ее знал. Но пострельцевы... Вот что мне не дает покоя. Вроде как после сегодняшнего разговора выходит, что она могла, и мотив имеется, если его проработать. Но...» Полина сжала пальцами переносицу. «Что вам покоя не дает? То, что она на вызов приехала, когда уже убила двоих?» «Нет, это же не от нее зависит, что дали туда и выехала». «Нет, не знаю». «Вот что», — вдруг решительно сказала она, бросив взгляд на часы. «Еще не совсем поздно. Довезите меня до следственного изолятора. Попробую допросить ее сегодня». Чумаченко не выказал удивления, только развернул машину и поехал в указанном направлении. Разговор с Негрич поставил больше вопросов, чем дал ответов на те, что задала Полина. Странно было другое. Негрич сама настойчиво подсовывала в руки Полины козырные карты, которыми следователь могла легко воспользоваться против обвиняемой. Группа крови, скальпель, кроссовки, место происшествия. Она ничего не отрицала, наоборот. «Надо было про кубики спросить», – думала Полина, поднимаясь в лифте домой. «Да, завтра спрошу непременно». Лев еще не спал. Сидел на кухне сигареты и рассматривал какие-то схемы в интернете. «Лева, извини, я знаю, поздно». виновато начала Полина, привалившись спиной к дверному косяку. Но муж только головой покачал. «Руки мой, я ужин приготовил». «В СИЗО была?» «С чего ты?» «Запах странный», — объяснил Лев, закрывая крышку ноутбука. «Где я только не была сегодня? Я тебе так благодарна за знакомство с Чумаченко, ты представить не можешь». Собственными руками толкнул жену в объятие другого. Притворно вздохнул Лев картинным жестом, прикрыв глаза рукой. «Ладно, Поля, переодевайся, буду кормить тебя». За поздним ужином она вдруг рассказала ему о сегодняшнем визите к Пострельцеву. Лев внимательно слушал, помешивая ложечкой в чашке с чаем. «И ты думаешь, что он вам соврал?» «Чумаченко уверен, что так и есть», — дожевывая последний кусочек стейка, проговорила Полина. «Чумаченко, а ты?» «А я не знаю», — созналась она, отодвигая тарелку. Мне всегда казалось, что перед лицом смерти люди уже не врут, не могут. Но теперь даже не знаю. Он потерял брата и двоих детей. Жена тяжело больна. Но все, что его заботит, это, похоже, деньги. Тут Чумаченко прав. Деформация из 90-х? Ну, можно и так сказать. Просто даже тогда людей что-то останавливало. Что-то вроде семьи, например. А тут? Для некоторых, Поля, деньги заменяют все и всех. И если такому человеку предложить выбор, он именно деньги и выберет, не что-то другое. Я бы вот не смог. Но у меня никогда и не было баснословно больших денег. Ты другой. Ну еще бы, засмеялся Лев, отложив ложечку на блюдце. А теперь давай-ка спать пойдем. У меня завтра совещание рано. Так что Инку в школу придется вести тебе. Ничего, справлюсь, храбро заявила Полина, прикинув, что вставать придется раньше. Как у нее в школе, кстати. Вот по дороге завтра сама и расспросишь. Лев легонько щелкнул ее по носу пальцем и потянул из-за стола. Все, спать.